Глава двадцать седьмая Ла Абельгнец Я осторожно выбрался из постели, стараясь не потревожить спящую девушку. За окном властвовала ночь, но сон окончательно покинул меня еще полчаса назад. Сил размышлять лежа уже не было, мне требовался лист бумаги, чтобы выплеснуть на него часть своих мыслей хотя бы в виде тезисов. Заклятие ночного зрения позволяло сносно видеть даже при выключенном светильнике, так что я сел за стол и достал письменные принадлежности. Ты почти не спал. Послышался за спиной тихий голос Рикки. Мне хватило, чтобы передохнуть. Я повернулся к ней, лежащей на кровати. Извини, что разбудил. Я всегда могу подремать позже. В отличие от тебя, Абель. Ты себя загонишь, и никому лучше не станет. Она поднялась и подошла ко мне. Выдержу, не в первый. Я просто должен придумать что-то, чтобы случившееся не повторилось. Моя рука коснулась шрамов, покрывающих левую часть её живота. Это всё из-за меня, из-за моей самоуверенности, сделавшей возможной произошедшую схватку, из-за неспособности найти лояльного целителя с достаточно высокой квалификацией. Макмайер отлично залечил наши порезы и переломы, даже собрал мой локоть то ли из четырёх, то ли из пяти частей. Но вот с Риккой у него так удачно не получилось. Зазубренное копьё оставило слишком много разрывов. И хотя целитель устранил угрозу жизни девушки, шрамы остались, причём не только снаружи. Я не раз видел, как моя лисичка морщится, потирая бок. Но самое мерзкое заключалось в другом. У меня были и деньги, и доступ к специалистам, способным полностью излечить её. Но ради нашей общей безопасности Рикка не могла обратиться к целителю прямо сейчас. В этом не было твоей вины. Девушка присела ко мне на колени и, обвев руками за шею, притянула к своей груди. Была только моя вина в случившемся и была. Я создала опасную ситуацию из желания получить информацию самым простым способом, а спасли нас присутствие Сильвии и безумная выходка Штефана. Даже если так Ни Сильвия, ни Штефан не знают, что нам делать дальше. Только ты можешь найти выход, а они последуют за тобой, как и я. И чтобы принять правильное решение моему господину нужно как следует отдохнуть. Я же просил не называть меня так. Хорошо, не буду. Судя по голосу, она улыбнулась. Давай вернёмся в кровать. Ты можешь поспать ещё целый час. Нет, я просто не смогу сейчас заснуть. Ладно. Подозрительно легко согласилась она. Тогда ты работой, а я наложу иллюзию. Договорились. Ещё одно последствие схватки. Обмороженная пробившими защиту ледяными бомбами кожа слезала с меня кусками. Целитель смог нарастить новую, но она была розовой, как у младенца. Теперь Рикка занималась ещё и моей маскировкой. Дома она накладывала тонкую иллюзию на открытые участки тела, а перед походом в академию использовала какие-то женские кремы. И то, и другое отнимало у нас изрядное время. Да ещё вдобавок ко всему, такая маскировка была не идеальна. Демонстрируемое моей горничное искусство изменения внешности оказалось на высоте, и тем не менее мне приходилось прикладывать немало усилий, чтобы Виола не обнаружила обмана. Иллюзорный облик состоял из более чем сотни частей, крепящихся к моему лицу почти полутысячи магических узелков. Я не мог хмуриться, смеяться, даже широко улыбаться. Любые действия, значительно изменяющие положение лицевых мышц, грозили выставить на показ какой-нибудь изъян. То же самое с потоотделением. После окончания утренней тренировки Сильвия обязательно шла впереди, готовая в случае чего закрыть меня собой и позволить быстро проскочить в душ. С кремом всё тоже было вовсе не так хорошо, как хотелось. Мало того, что подобрать подходящий оттенок оказалось очень сложно, так ещё и не от всех получалось скрыть факт применения косметики. Я, например, совершенно не видел различий, но Кристина заметила их в первый же день. Оставалось только надеяться, что исключительное из-за того, что имела возможность разглядывать моё лицо с очень близкого расстояния. Впрочем, мы ещё легко отделались. Сильнее всех досталось Стефану. Принятые им боевые эликсиры и парализующий яд перенапрягли его организм настолько, что Макмайер попросту не мог излечить все повреждения сразу, опасаясь летального исхода. В результате мой друг провёл прошитые со времен схватки 2 дня дома, страдая от ноющих ран, тошноты и головных болей. Целитель приглядывал за ним, отпаивая лечебными отварами, кормя куриным бульйоном с ложки и обещая за неделю поставить на ноги, в крайнем случае за две. По сравнению с мучениями Штефена, испытываемые мной неудобства казались сущей мелочью. Всё, что требовалось, как можно меньше двигать головой, пока риг ка работает. Так что я устроился поудобнее и начал писать, предоставив девушке возможность создавать мне новое лекцию. До утренней тренировки оставалось часа полтора, вполне достаточно времени, чтобы продумать ещё одно защитное мероприятие. Сильвия Стен Мастер боевых искусств. Завтрак подан, сообщила Сильвия, открыв ши дверь Виоле. Я верю в ценность ваших утренних бесед, но если господин Абель не пойдёт есть сейчас, то он рискует отправиться в академию голодным. Уже иду, донёсся голос Гнеца из комнаты. Виола только улыбнулась, кивком головы давая понять, что приняла сообщение к сведению. Капрал тоже кивнула и отправилась в столовую. Вообще-то это была обязанность Рикки. приглашать хозяина дома к столу, но помнящая о ее ранении Сильвия вызвалась побыть добровольной помощницей. Ей подобная инициатива совсем ничего не стоила, ведь прогулку до второго этажа и обратно, вместе с произнесением нескольких слов, сложно назвать работой. Абель нагнал ее на лестнице, действительно не став задерживаться у своего личного врача. Юноша был бодр и полон сил. Утренняя тренировка, пусть даже и проводимая по большей части ради Виолы, явно дала результат. Только глаза его по-прежнему смотрели устало. Ищешь что-то конкретное или просто так рассматриваешь? внезапно поинтересовался Гнец. Извини, Сильвия поспешно отвела взгляд. Я просто спросил, он улыбнулся. Моё внезапное изменение сильно на тебя повлияло? Сильно, она кивнула. Похоже на сбывшуюся мечту. Если бы не сопутствующие обстоятельства. Сопутствующие обстоятельства, пробормотала Бель. Он поймал Сильвию за руку, заставляя её остановиться и повернуться к нему. Я решу текущую проблему, обещаю. Юноша, вздёрнув подбородок, смотрел ей прямо в глаза. Усталость исчезла из его вззора, оставив только решительность. Я верю, тихо сказала женщина. Абель приподнялся на цыпочки и поцеловал её долгим, страстным поцелуем. Извини, увлёкся, пробормотал Гнец, когда они наконец оторвались друг от друга. Сильвия только улыбнулась, глядя, как юноша с очевидным усилием отнимает руки от её талии. Она улыбалась всё время, завтракала, а его взгляды, бросаемые то на неё, то на реку, абель действительно приходил в себя. И только после того, как он уехал на занятия, мечтательная улыбка покинула лицо, окралась сменившейся задумчивостью. Женщина вновь прокрутила в голове весь сегодняшний день и нахмурилась. Ей не понравились странности в поведении Абеля. Ещё немного поразмыслив и решив, что она не настолько проницательна, чтобы делать правильные выводы, исходя только из подозрений, Сильвия отправилась искать Рикку, так как всегда занималась уборкой. Ты уверена в срочной необходимости этой работы, поинтересовалась Капрал. Может, не стоит беспокоить Рану? Всё равно никто, кроме тебя, не заметит разницы. Я не ранена, проворчала Рикка. А проклятый бог всё равно будет ныть. Даже если я стану валяться в постели, так пусть здесь хотя бы будет чисто. Как знаешь, Сильвия пожала плечами. Она не собиралась переубеждать девушку. В конце концов, та была взрослым человеком. Я, собственно, не спорить с тобой пришла. Меня беспокоит табель. Может, тебе стоит просто доверять ему? Рик распрямился и повернулась к капралу. Господин знает, что делает. «Но ты каждый день поправляешь ему, воротник». «Я всего лишь забочусь о его внешнем виде». Горничная снова отвернулась, принявшись полировать тряпочкой идеально прозрачное оконное стекло. «А я о душевном здоровье», — Сильвия на миг замолчала и добавила. «А потому мне хотелось бы с тобой посоветоваться». Рука Рикки на мгновение замерла. «Говори», — девушка отложила тряпку. «Странность номер один». Сегодня он впервые за 2 дня проявил ко мне интерес как к женщине. Именно сегодня, а не вчера или позавчера, сразу после боя. Я не целитель, чтобы знать на отлично человеческую физиологию, но как боевик-практик могу сказать, на что-нибудь это кайняет обычно сразу после схватки, а не 2 дня спустя. Из-за нервов или выброса адреналина, неважно. А я как маг-практик уверяю тебя, что после энергетического истощения не хочется ничего. Рикка покачала головой. А господин Абель еще и ранен был. Исцеление при помощи заклятий значительно выматывают организм. Странно то, что он вообще на женщин реагировать стал всего через два дня. Скорее всего потому, что он не только ла, но и гнец. Они очень выносливые. Хорошо. Вторая странность. Его потянуло ко мне не утром на тренировке. И даже не когда он принимал после нее душ. А прямо перед завтраком. Сразу после беседы с Виолой. Возможно, он просто успел передохнуть. Он ведь физически не напрягается, пока находится у госпожи Маркстем. Только разговаривает. К тому же, она медик и могла дать ему какое-нибудь лекарство. Даже если ты полностью права, мне не нравится идея о том, что Виола лечит Абеля. Она же понятия не имеет о его ранениях и может случайно ему навредить. Но у меня есть ещё и третья странность, тоже из разряда совпадений. Я тут подумала, и мне кажется, что по утрам Ой, был активнее, чем вечером. Причём это по утрам, начинается никогда, он просыпается, а где-то в районе завтрака. Да, сейчас ты скажешь, что его утомляет учёба или ещё чего-нибудь в этом роде. А ты в чём-то подозреваешь госпожу Маркстом? Ни в чём конкретном. Просто несколько мелочей складываются в какую-то странную картину. И ещё, я думаю о том, что она врач и очень хорошо разбирается в людях. И она единственная из нас, кто не служит напрямую ему. Ну хорошо. А чего ты хочешь от меня? Ты, Мак, у тебя ключи от всей защитной магии дома. Ты ведь можешь установить в её комнате наблюдательное заклятие. Мы только понаблюдаем пару дней за их беседами. Даже если у меня паранойя, то ничего страшного не произойдёт. Если беспокоишься о секретности, то можешь сделать всё без меня. Я тебе полностью доверяю. И всё. Рикка прищурившись посмотрела на Сильвию. Всё, твёрдо ответила женщина. Ладно, вздохнула горничная. Я использую заклятие наблюдения. Надеюсь, господин Абель не сильно разгневается, если узнает. Ла, Абельгнец. Мы с Мелисандой вошли в лекционное здание. Сегодня начало наших занятий совпало по времени, чем я не преминул воспользоваться, попросив её нанести на мою кожу тональный крем. Рикка в последние дни слишком часто выполняла обязанности моей сопровождающей, и чтобы избежать лишних подозрений, следовало ее сменить. А Мика при всех ее достоинствах абсолютно не умела делать макияж. Пришлось просить о помощи Мелли. Впрочем, последняя находила в этом вполне себе рабочем процессе какое-то удовольствие. Неудивительно, что женщины так долго готовятся к выходу, если пользование кремами, пудрами и прочими изысками от целителей-косметологов Таких веселит. Я бы обошёлся без подобных сложностей, но в академии слишком много различных детекторов, и наложенную иллюзию здесь обнаружат без труда. Конечно, даже проникающий через неё взгляд не поможет понять настоящий цвет моей кожи. Да и снимать столь безобидное заклятие я вовсе не обязан. Но зачем давать соколу лишнюю пищу для размышлений? Правильно, незачем. Вот я и пользовался макияжем, вернее, меня им пользовали. «Добрый день, Ла-Абель, Лумелисанда!» Вывернувший из бокового коридора сокол вежливо раскланился. Не зря старинная поговорка не рекомендует поминать спящего дракона, даже в мыслях. «Добрый день, Ло-Ингви!» Я ответил кивком вместо поклона. Вполне уместный жест. Кроме того, не хотелось выпускать его глаза из поля зрения. «Прекрасно выглядите!» Гнешек радушно улыбнулся. «Мне так не загореть в своем подземелье!» Вы меня лестите. Я улыбнулся в ответ. Интересно, он на что-то намекает или просто проявляет вежливость? Разве можно нормально загореть под майским солнцем? Вот закончится учебный год, тогда и буду действительно загорать. Жаль, что мне отдохнуть подобным образом не удастся, Сокол вздохнул. Приятно было увидеться с вами, Лабель, Ла Лумилесанда, к сожалению, вынужден откланяться, дела требуют моего присутствия в другом месте. Мы тоже попрощались. Немного пройдя дальше по коридору, я бросил быстрый взгляд на Мелисанду. Спокойная, вежливая улыбка все еще украшала ее лицо. Мелли сильно изменилась со времени нашего знакомства, уже мало чем напоминая ту немного нервную девушку. «У меня от него мурашки по коже», — нарушила она наше молчание. «Вот вроде знаю, что ни в чем не виновата, а все равно страшно». «Да», — согласился с ней я, — «есть что-то такое». Мне мурашки, конечно, но опасаться себя сокол заставляет. Интересно, он правда случайно нам навстречу попался? Понятия не имею, я вздохнул. Я бы хорошо заплатил за то, чтобы знать его мысли. Ты хочешь нереального. Ни один псих о не влезет в его голову. Я образно, но ради тебя могу выразиться по-другому. Дорого бы я отдал за возможность почитать отчёты его людей о событиях двухдневной давности. Так лучше. Звучит почти реально. Я тихо засмеялся. "Да ну тебя, Абель", Мелисандр стёрнула носик. "Не дуйся, а то уже прощаться пора, мне налево, тебе направо. Удачного дня, Мелли. Удачного дня, Абель". Она всё-таки улыбнулась. Стефан Цванк. Курсант. Стефан лежал на кровати, наслаждаясь редким моментом спокойного существования. Он тихонько подтянулся вверх, устраиваясь на подушке. "Хорошо," Блаженная улыбка расплылась на его худом, небритом лице. Мужчина подтянулся еще выше. Однако движение, видимо, пришлось не по вкусу мирозданию, решившему, что так много счастья одному человеку уже перебор, и голову пронзил раскаленные иглоболи. «Хм, демонов выродок!» — выругался Цванг. Он точно и сам не знал, кого именно имел в виду то ли проклятого лучника, прострелившего ему ногу отравленной стрелой, то ли старого алхимика Фархада, изготовившего поспес в заказу боевые допинги, то ли лысого Макмайера, пичкающего его противными зельями и постоянно обещающего, что боль вот-вот уменьшится, а может, всех троих вместе взять. Скрипнула входная дверь, из прихожей послышались приглушённые звуки. Кто-то снимал обувь. Стефан протянул руку и взял с прикроватной тумбочки пустую тарелку. Он несколько секунд взвешивал её в руке, представляя, как она разлетится на осколки, столкнувшись с лысиной целителя. Но потом разум возобладал, и посуда вернулась на место. Вовремя дверь отворилась, и в комнату вместо целителя вошёл гнец, как всегда в компании девицы. Живой поинтересовался Абель, усаживаясь на табурет. Сопровождающая его Мика застыла на входе, с интересом осматривая единственную комнату холостяцкой квартиры Цванга. Как себя чувствуешь? Замечательно, сквозь зубы процедил Штефан, морщась от очередного приступа головной боли. Извини, что не зашёл раньше. По легенде ты всего лишь отравился алкоголем, и было бы странно, если бы я по такой мелочи явился в первый же вечер. Отравился алкоголем? Очень похоже, только посильнее раз в 10. Небось, лысый демон придумал. Если ты имеешь в виду целителя Макмайера, то да. Он даже выдал экспертное заключение с печатью частного практика, как полагается, так что в академии к твоему отсутствию относятся с пониманием. Я ему ещё припомню. Наравне со всем прочим, голову снова пронзила боль, и Стефан откинулся на подушку. Он немного полежал, пережидая, пока невидимые молотобойцы прекратят колотить ему по вискам, и снова взглянул на Абеля. Гнец участливо наблюдал за ним. Рыжая выглядывала из-за хозяина примерно с таким же выражением лица. Так плохо выгляжу, задал риторический вопрос Штефен. Абель кивнул. Ну и ладно, Цванг вздохнул. Давай что ли дела обсудим, а то на светскую беседу я как-то не настроен. Давай. Но ты уверен, что в твоём состоянии стоит обсуждать дела? Более чем. Если бы меня так не трясло от желания хоть кого-нибудь убить, то я наверняка уже скончался бы от страха. Нас слишком сильно прижали. Вряд ли у меня есть время, чтобы спокойно поболеть. В общем, ты прав, Гнец грустно кивнул. Вот и я так подумал и привлёк к проблеме Селину. Или Селина, в общем, нашего сумасшедшего психа с женским именем. И прежде чем ты обзовёшь меня безумцем, скажу, что да, в тот момент я не очень хорошо соображал. Мы его достаточно проверяли, но Абель помурщился. Сам понимаешь, Понимаю. Он ненавидит весовщиков. В данном случае это плюс. К тому же, его всё равно пришлось привлекать к чистке мозгов некоторым людям. Ладно, считай, что я одобрил. Ага. Штафен снова замер, пережидая ещё один приступ головной боли. Вообще-то я привлёк его только к расследованию твоих несчастных случаев, но раз уж ты дал разрешение на его полное участие в наших проблемах, то у меня есть план. Ты надо мной издеваешься? Мрачно поинтересовался Гнец. Нет. Сванк попытался сделать честное лицо, однако, судя по скептическому взгляду Абеля, неудачно. Просто состояние поганое вот и лезет из всех щелей. Наконец, честно признался он. Ладно уж, прощаю. Что за план? Хороший план. Во всяком случае, насколько он может быть хорошим в нашей ситуации. Надо взять близнецов под своё покровительство. Стефан замолчал. И слегка удивлённо поинтересовался Абель. Не вижу логики. Логика проста. Таким образом мы превратим имеющийся у нас недостаток в преимущество. Проследить их связь сначала до меня, а потом до тебя сейчас не представляет проблемы. Но если объявить об имеющейся связи хотя бы неявно, то наши друзья-высовщики станут гораздо осторожнее в выборе способа добычи информации. Кому охота связываться с логнетцом, уж заказчиком имеющего себе дламы тебя посчитают в последнюю очередь. Всё, что нам надо, дать парням пару хороших заказов. Заодно можно вытрясти из них следующее звено торговой цепочки и немного подправить тем ребятам воспоминания. Да и самим близнецам стоит помочь с памятью. Думаю, они прочь не будут. Пусть им несколько слухов, погоняем туда-сюда кое-какие товары и сделаем вид, что поставщиков шоковых копий было несколько, и пара месяцев форы нам обеспечена. В принципе, неплохо согласился гнец. «Только когда ты собираешься все успеть?» «Время есть. Мы так нашумели, что сокол весовщиков просто так из когтей не выпустит. Главное, чтобы за нас не принялся». «Надеюсь, на лучшее». Штефан хотел усмехнуться, но лишь скривился, схватившись за голову. «Что-то ты совсем плох. Может, нам стоит уйти?» «Уже? Ну, если вас тяготит мое общество, то давайте распрощаемся». Хотя я только подобрался к самому главному. С самого утра рассказать хотел, но решил отложить до твоего визита. Ты о чём? Я же говорил, что привлёк Селину к работе. Одолжил я ему неделю назад твой запасной следящий артефакт? Неделю? Кто-то совсем недавно говорил, что не мог нормально мыслить из-за ранения, когда решил привлечь психо к работе. Про ранение я не сказал ни слова, только про то, что плохо соображал. Званк криво улыбнулся. Знаешь, как меня потряхивало перед встречей с весовщиками? Я всё думал: отделаемся разговорами или нас сразу убивать будут. Хорошо, закроем тему. Что там про Селину? Про Селину. Выдал я ей мортифакт. Кстати, наш сумасшедший псих с ним прекрасно управляется. По крайней мере, у него не идёт кругом голова, когда перед глазами возникает очередная перевёрнутая картинка. Согласись, Это уже достижение. Цванг вопросительно уставился на Гнеца. «Угу», — кивнул тот. «Вот, погулял немного Селина с артефактом по городу и прямо совершенно случайно встретил одного человека, даже двух». «Кого?» — поторопил Абель. Штефан замолчал с таинственной улыбкой, глядя на шефа. Гнец молчал тоже, выжидающий глядя на Цванга. Курсант с умилением подумал, что в его нынешнем болезненном состоянии всё же есть некоторые плюсы. Будь он полностью здоров, рыжая уже била бы его головой об стену за подобное издевательство над её господином. А сейчас ничего, только смотрится чувствующе. Ну, первым не выдержала Бель. Селина нашел Седова, чтоф он растянул губы в ещё более широкой улыбке, чем ранее, игнорируя головную боль, и женщину а заодно место, где должен произойти очередной несчастный случай. Новость произвела ожидаемое впечатление. Гнец откинулся назад, забыв, что сидит не на стуле, удержался, спокойно балансируя на двух ножках табурета. «Я хочу участвовать», — потребовал Штефан. «Срочно надо отвезти душу. Ужасно надоело, что бьют только меня». «Предлагаешь подождать твоего выздоровления?» «Нет, я уже говорил с лысым». Он даст мне стимулятор. Последствия минимальны. Подумаешь, проваляюсь потом лишь на день в постели. Зато несколько часов ясного мышления мне обеспечены. Проклятье, Абель, я не полезу на рожон. Только буду координировать действия и врежу по рёбрам этому твоему седому после того, как Рикка его надёжно свяжет. Договорились. Вот и вся имеющаяся у нас информация. 95 рослый блондин в форме с нашивками службы безопасности осеннего дворца стоял на вытяжку перед сидящим в кресле низеньким полноватым человеком. Совсем вся вежливо поинтересовался сидящий в кресле. Совсем я понимаю, владыка, что информации мало. Мало. Тихий голос заставил блондина осечься. Её нет, лорд Трацир Фрост. Для того, чтобы узнать то, что вы включили в доклад, Достаточно пригласить в гости одного из жителей Солиана. Я полагал, сотрудники службы безопасности смогут сообщить мне что-нибудь сверх. Почему за местом встречи не велось наблюдение? По приказу капитана Ааринена он потребовал убрать всех наблюдателей, чтобы не спугнуть контрабандистов. А так как капитан руководил всей операцией, Фрост не напомнил, чей именно приказ сделал Ааринена главным, но человек, называемый владыкой, на память не жаловался. Проклятый Руфус! Надо же было так бездарно умереть! Двенадцать элитных бойцов, и ни один не додумался отступить, чтобы принести с собой сведения о противнике. А все, что может сообщить прибывший прямо с места событий лорд-рыцарь, известный и без него. Сильный противник, имеющий магов и бойцов экстра-класса, и при этом не связанный ни с соколом, ни с главой дома крылатого меча, кто же он? Называемый владыкой, должен был признать, что в провале виновен не один только Руфус. Он сам дал капитану слишком много прав, а Аринен привык решать любые проблемы при помощи силы. Обычно такой подход работал, а раз результат устраивает, то методы его достижения уже не так важны. Владыке пришлось признать, что подобное работало только в отсутствие стоящего противника. Сейчас же такой противник был Наверняка одна из семей дома Меча, мечтающая о возвышении. Ибо кто ещё может задействовать достаточное для подобной операции количество профессиональных бойцов? С учётом всего вышеперечисленного, про потерянное оружие придётся забыть, хотя бы временно, пока не удастся найти подходящую замену Руфусу. Вот только где её взять? Верные люди всегда были редкостью. Низенький человек остановил свой блуждающий взгляд на всё так же стоящем по стойке смирно блондине. Хороший сотрудник. Не гениальный, но исполнительный и инициативный. Таких надо беречь. Спасибо, что решили лично доставить новости. Лорд рыцарь Фрост, хозяин кабинета, сложил губы в улыбку. Простите меня за холодный приём. Ваша верность будет вознаграждена. Я немедленно распоряжусь выдать вам премию. Надеюсь, вы будете продолжать служить мне так же хорошо, как и раньше. Благодарю, владыка. Офицер согнулся в поклоне. Тренькнул колокольчик на столе, и почти сразу за этим звуком в дверь кабинета проскользнул секретарь. Такая вольность со стороны слуги могла означать только одно: дело не терпит отлагательств. Вы можете идти, лорд рыцарь. Владыка отпустил офицера лёгким взмахом руки и, подождав, пока тот покинет кабинет, повернул голову к секретарю. Что случилось? Владыка, вас хочет видеть император. Слуга согнул спину в поклоне и добавил рабее: "Немедленно". Свободен. Лишь когда толстая дверь закрылась, надёжно отрезая все звуки, хозяин кабинета позволил себе скрипнуть зубами. Проклятый Руфус! Из-за него снова придётся выкручиваться, объяснять, что делают его мёртвые люди в Салиане, снова выслушивать напоминания о потере груза. Хорошо ещё, что о наличии запрещённого оружия в той партии товара никто не подозревает. И ведь отложить встречу никак не удастся. Если отец сказал немедленно, то это значит немедленно.